Глава двадцать Герман Лежнев и Щейка. Максим против ожидания ворчать не стал. Когда Герман рассказал ему о странных ощущениях Кусто и о том, что парочка проводников решили посмотреть, кто же там зовет тихохода, землянин только плечами пожал. — Сейчас вы главные, вам и решать. Считайте, что посмотреть стоит, значит, летим смотреть. «Я почему-то думал, что ты будешь против», — признался Герман. «Не имею привычку лезть в дела, в которых не понимаю. Вы здесь уже однажды прошли, значит, будем считать, что вы профессионалы нах». «И потом?» «Мне тоже любопытно, кто тут такой интересный, что умеет звать ликсов, не пользуясь связью». Герман с сомнением покачал головой. Он Максима понимал, хоть и удивлен был словами старшего товарища. Самому тоже очень интересно, вот только интерес приправлен изрядным количеством страха. Слишком много в этой туманности всякого непонятного, неизведанного, но самое главное — хищного. Хотя какой смысл нервничать? Решили же уже. Если окажется, что решили неправильно... «Ну, значит, будем решать проблему, когда она появится», — решил Лежнев. Кусто повернул обратно, довольно резко перескочил в соседнее течение, потом еще раз, уже в другое, то, что им и было необходимо. Желтоглазая вся извилась, подстраиваясь под действия ведущего. Лорин тоже был не слишком рад. У него на буксире болтался корабль тайдарьянцев, Резкая смена курса, да еще несколько раз — не нравилось ни ему ни его ведомым а знаешь я теперь тоже чувствую этот зов вдруг сказала тиана девушка как только они решили возвращаться на прежний курс ушла в слияние и больше из него пока не выходила такое ощущение что зов распространяется как волны в воде раньше я его не слышала потому что мы были далеко и сигнал был совсем слабый а сейчас приблизились И что-то такое слышится, действительно знакомое, только определить, что это невозможно. «Может, от светлячка весточка?» — уточнил Герман. «Хотя откуда тут может быть весточка от светлячка? Дракон ведь еще долго будет оставаться на обучении. Там, где он находится, где бы это ни было, время течет как минимум втрое медленнее, чем в привычной вселенной». Так что светлячку, где бы он там ни был, еще долго будет не до знакомцев из другой вселенной. — Скорее уж его старшие родственники, — пессимистично предположила Тиана. — Помнишь, они хотели устроить нам несчастный случай, а потом еще вместо того, чтобы убить всех гоблинов, просто их оглупили. Наверняка решили завершить начатое и добить и нас, и зеленых. А ты нас туда тащишь, Кусто. — Нет уж. Тех жутких тварей я бы точно не забыл. Герману показалось, он почувствовал, как по внутреннему пространству тихохода прокатилась волна едва заметной дрожи. Они же меня своими когтищами насквозь пропороли и собирались вообще разорвать. Я их слишком хорошо запомнил, так что нет, уверен, что это не драконы. И вообще, хватит гадать. Еще на накличите... Всего несколько часов осталось подождать. Эта штука, такое ощущение, все время перемещается, и она не на планете гоблинов. Так что даже садиться не нужно будет. Но вроде бы в системе. Знаете, странное такое чувство, будто мы с этим, не знаю, существом, наверное, были хорошо знакомы, но в то же время это больше не то существо. Не могу описать подробнее. «Нет, определенно, я не думаю, что это ловушка. Слишком странно». Герман хотел уточнить у Тианы, чувствует ли она те же нюансы, что и Кусто, но не стал. «Если бы что-то было, — девушка бы уже сказала. Решил набраться терпения и дождаться, когда они сами все узнают. Как вскоре выяснилось, терпение — это очень нужная вещь. Когда ты ищешь неизвестного, который тебя зовет, — но при этом на глаза не показывается. Спустя пару часов неспешного плавания караван прибыл в систему, и Кусто на пару с Тианой уверенно сообщили «это здесь». Однако что именно здесь ни Тихоход, ни девушка сказать не могли. «Оно совсем близко», — оптимистично сообщил Ликс. «Скоро найдем». И точно так же Тихоход ответил еще через час, когда Герман уточнил «ну где уже?». А еще через час оптимизм из голоса тихохода начал уходить. В конце концов, даже Тиане это надоело, и девушка вышла из слияния. «Может, без меня он сможет точнее почувствовать», — предположил разведчица. «Может, это я ему как-то мешаю? Я тоже зов чувствую, очень отчетливо. Но в этом и проблема. Это ведь не сигнал, силу которого можно измерить по какой-то шкале. И вообще...» Градация не такая. Там, скорее всего, три уровня. Совсем слабо, просто слабо и уже не очень слабо. Вот в системе сигнал чувствуется не очень слабо. Глупо, да? Так, может, все-таки на планете нужно поискать, — предположил Максим. Что вы на нее так садиться не хотите? Да уже не очень не хотим, — пожала плечами Тиана. Я уже посмотрела, гоблины вполне живы. И даже, вроде бы, не собираются умирать. Мусора поменьше стало. А они из больших городов немного разбрелись. Машин теперь не используют. В общем, ничего страшного с ними не случилось. Но все равно не хочется. — А почему с ними должно было что-то страшное случиться? — не понял землянин. — Он-то был не в курсе переживаний разведчицы, поэтому не совсем понял, к чему эти рассуждения о самочувствии зеленых. Герман, напротив, понял. Короче, надо садиться. Давайте для начала туда, где в прошлый раз приземлялись. Тиана неохотно согласилась и снова отправилась в слияние на всякий случай, хотя Кусто уверял, что и сам прекрасно приземлится. Однако приземляться не стали. Стоило тихоходу начать спускаться в атмосферу, как зов резко начал слабеть. Поднялись повыше, опять усилился. — Да тьфу на вас! — не выдержал Лежнев. — Все, я пошел, а то так со скуки помру. Народ вон хоть развлекается как-то, а я только и пытаюсь, что за вами, отследить. — Куда пошел? — не поняла Тиана. — На Гаврюше полетаю. Может, тоже чего почувствую. К тому же он у нас давно в заперти сидит, совсем, наверное, приуныл. Ответом послужило неодобрительное молчание. Герман и сам помнил, что они заранее договорились не выпускать Гаврюшу, пока летят через туманность. Но здесь, в этих местах, и туман уже пожиже, да и в системе-то точно не заблудишься, и течением не унесет. Вполне можно полетать, не опасаясь каких-то серьезных последствий, разве что нарваться на какую-нибудь гоблинскую пакость» оставшуюся от тех времен, когда коротышки еще бороздили космос. Но тут уж сам будет внимательнее. Такой же неодобрительный взгляд встретил парня в трюме. Только повод был противоположный. Лексеныш был ужасно недоволен, что его забыли. Вообще-то Герман его регулярно навещал, каждый день. Но Гаврюше все равно было скучно. И даже то, что его также развлекали другие пассажиры и сам Кусто, ситуацию не спасало. Вот и сейчас, увидев приятеля, Лексеныш изобразил тяжелейший вздох. Научился же как-то, — покачал головой Герман, — подсмотрел. Самому дышать не надо, а изображает. Не вздыхай так тяжко, сейчас полетаем. Только не потеряться вы. Вот теперь мелкий тихоход обрадовался. Он подскочил от восторга, гордо сказал свое коронное «Угу», с готовностью подставил бок Герману. лежнёв тянуть не стал. Быстро разделся, забрался в кабину, вошел в слияние. «Ну, посмотрим», — размышлял парень, вылетая из распахнутого трюма. «Для начала хоть понять, чувствую я что-то или нет. Хотя, вообще-то, это можно было и заранее сделать, вместе с Кусто. Хорош я буду, если окажется, что не чувствую. Опасения не оправдались. Какой-то зов определенно был. И да, он действительно казался знакомым. Так бывает, когда тебя кто-то в толпе окликает, и ты определенно этот голос уже где-то слышал. Но убей, не вспомнишь, кто это говорит, пока не увидишь того, кто звал. Хотя голос определенно знакомый, да. Принялся искать. Откуда-то была уверенность, что Разговрюша мельче ему будет намного проще идентифицировать точное место, откуда зовут. Впрочем, так часто бывает, когда долго смотришь на чьи-то безуспешные попытки добиться результата. Начинает казаться, уж я-то точно справился бы. Руки так и тянутся, чтобы попытаться сделать самому. Вот и у Германа. Тянулись. Теперь же парень решительно не понимал где он будет искать загадочного зовущего. Облетел вокруг каравана несколько раз по расширяющейся спирали безуспешно. Действительно, кажется, что где-то рядом, но где именно — никак не определить. Кусто неспешно вел корабли по орбите планеты, а Лежнев решил двинуть ближе к звезде. На секунду показалось, что зовут оттуда. Отлетел так, что к кусту начал посылать тревожные сигналы. Нечего, мол, так рисковать. Я тебя уже почти не вижу. Герман караван пока видел прекрасно. Все-таки там два крупных Ликса, да еще и два корабля. Более заметная цель, чем детеныш Ликса. Однако спорить не стал, зачем зря нервировать товарищей. Направился обратно, повернувшись спиной к местному солнцу. И тут на окраине системы что-то сверкнуло, совсем не ярко, даже, скорее, едва заметно и, похоже, отраженным светом. Герман поспешно сдал назад, вернулся к тому месту, откуда увидел вспышку в прошлый раз. Действительно светится. Только увидеть это свечение можно только с одного места. Похоже, зеркало какое-то, и не слишком большое. Если бы не глазастый Гаврюша, фиг бы кто рассмотрел. Вообще-то эта штука, которая там на краю системы, отражала свет звезды, вовсе не обязательно была тем же предметом или существом, что испускал зов, но Герман твердо решил «оно». Точнее, он решил так. Если это не «оно», то и хрен с ним. Сколько можно летать по системе и искать неизвестно чего? Ладно, несколько часов, но не прочесывать же тут все пространство днями. Они ведь, вообще-то, торопятся. Парень старательно просигнализировал удивленному непонятными маневрами Кусто, что что-то нашел, и направился в сторону Блика. Смысла лететь к Кусто никакого, вполне может присоединиться по дороге. Не так уж далеко он улетел. Герман старался не смещаться в стороны, чтобы не потерять светящуюся штуковину. На полдороги к нему присоединился караван. Пришлось ненадолго выйти из слияния, все же одними эмоциями подробностей не передашь. «Ребят, я сейчас вижу какую-то светящуюся штуковину», начал объяснять Герман, как только натянул скафандр. «Отраженный светом, как будто зеркало какое-то. В общем, предлагаю посмотреть, что это и связано ли оно с зовом» потому что, если нет, то пусть идет этот зовущий ко всем чертям. Звать надо более внятно и отчетливо, потому что... Согласны?» «А можно подробнее про отраженный свет?» — уточнила Тиана. «Потому что я вот никакого света в той стороне, куда ты летишь, не вижу». «А ты сместись километров на триста», — предложил Герман. «Там, походу, очень узкий луч». Тиана сместилась и тоже увидела, от чего явно обрадовалась, очевидно, подозревала Германа в галлюцинациях. Лежнев, как ни странно, боялся того же самого, так что выдохнул облегченно вслед за напарницей. — Ладно, согласна, — сказала девушка. — Давайте посмотрим, что это за штуковина такая, и будем улетать. — Ты случайно не видишь, что это? — спросил Герман без особой надежды. — Нет, как будто в самом деле зеркальце, причем совсем небольшое. Направились к зеркальцу. Уже когда почти добрались, Герман разглядел нечто непонятное. Сначала парню показалось, что это небольшой камень с одной отполированной гранью. Действительно небольшой, может, метр в диаметре. Потом, когда они еще немного приблизились, мнение изменилось. Не камень, а скорее сгусток какой-то рыхлой субстанции. И внутри этого сгустка что-то было. Лежнев сам не заметил, как ускорился. Так любопытно ему было поскорее взглянуть. Кусто, связанный буксируемым транспортником, так быстро не мог, поэтому отстал. Вот будет прикол если это просто кусок космического мусора, — думал Герман, почти добравшись до камня. Выглядела эта штука совершенно убого. Чувствительный Гаврюша ощущал запах пыли, песка и почему-то нефти. Ну или какой-то другой органики. Такие нюансы Герман еще различать не научился. Парень попытался осторожно подцепить штуковину гравитационным когтем и отскочил в сторону. Можно сказать, дернулся от испуга потому что камень, едва Лежнев его потянул, рассыпался облачком пыли. Подумать о том, что только что разрушил загадку, Герман не успел. Заметил внутри облака что-то твердое. Причем коготь с этого твердого соскальзывал. Как ни пытался схватить эту штуку, только пыль вокруг разметал. Сейчас не скрытый комок грязи. Этот предмет напоминал кристалл горного хрусталя. «Форма только слишком правильная, как у пирамидки!» «Ладно, мы не гордые!» — вздохнул Герман, в очередной раз выходя из слияния и уже вслух добавил. «Мы и руками возьмем, хотя не нравится мне, что эта штука такая вся прозрачная и блестящая. Наводит на неприятные мысли». Это определенно не было яйцом кристальных драконов из другой вселенной, и даже обломком яйца. Однако материал уж очень похож, а Герман крайне не хотел встречи с представителями этих существ. То есть со светлячком можно. Они с ним, можно сказать, подружились, да и расспросить дракона хотелось. Но вряд ли удастся встретить именно его. «Если уж совсем честно...» Больше всего эта штука была похожа на какой-нибудь вкусняшку из старой аркадной игры. Из тех, которые собирал ежик Соник или кто-то похожий. «А может, оно нам не надо?» — с сомнением предположил парень. И тут же недовольно поморщился. Вспомнил, что как только комок пыли распался, тот самый зов стал гораздо четче, и направление на него тоже можно было почувствовать без труда. «Оно нам надо», — подытожил Герман и, похлопав Гаврюшу, чтобы выпустил, шагнул на выход. В человеческом зрении кристаллик выглядел точно так же, как и в Ликсовом. Герман подлетел к пирамидке, осторожно потыкал пальцем, потом обхватил руками, а потом пирамидка вдруг ярко засияла и рассыпалась в мельчайшую невесомую пыль. И в тот же момент... В наушниках скафандра зазвучало. — Вы что, охренели? Вы какого хрена так долго? Совсем, что ли, рехнулись, а? И опять голос знакомо-незнакомый. Герман, еще не окончательно придя в себя после внезапного исчезновения пирамидки, ошалело, начал озираться по сторонам и тут же увидел нечто. Совсем рядом. Прямо у него за спиной висел, наверное, самолет, или, скорее, космический корабль, по форме напоминающий крестокрыл из «Звездных войн». Очень отдаленно, но четыре крыла присутствуют, и хищное жало в центре тоже. Вот только их свинги все-таки из металла делают. А эта штука была полностью прозрачная, как будто тоже кристаллическая. Размеры, правда, не слишком впечатляют. Где-то втрое больше Гаврюши, но общее впечатление характерное. Герман вдруг понял, что он определенно не хотел бы сойтись с этим в бою. Ни Гаврюши, ни, пожалуй, даже Кусто. Очень уж от него опасностью сильно веет. — Я понятия не имею, что ты такое, но тебе лучше объясниться если это ты говоришь. — Я знал, что у вас кожаных память короткая. Но чтобы так быстро забыть своего боевого товарища, того, кто прошел с вами огонь и воду, и кто чуть не погиб в бою, того, кого вы бросили, отправив на долгие два месяца в какое-то жуткое место, уму непостижимо. — Охотник, ты что ли? — догадался Герман. — Офигеть! Ты изменился. И как ты здесь оказался? А самое главное, за тобой сейчас не прилетят парочка злобных кристаллических драконов, которые спят и видят, как бы устроить очередную пакость спасителям светлячка. Кстати, как он там? На фоне в наушниках послышался удивленный крик Тианы. Но охотник его либо не услышал, либо внимания не обратил. «Слишком много вопросов, жалкий кусок мяса, для того, кто не желает отвечать на мои!» Спесиво ответил охотник. «Но я рад, что ты хотя бы вспомнил мое имя. И, кстати, что это за убожество рядом с тобой? Ты в курсе, что оно пытается меня своими когтями прощупать?» «Это детеныш Ликса. Он со мной. Так, стоп!» Лежнев, наконец, начал немного соображать. Ты откуда здесь появился и почему в таком виде? — Откуда я появился? Я появился из той задницы, в которую вы меня засунули после того, как меня чуть не прикончили эти стеклянные твари. Сбросили балласт, сволочи, и не торопились за мной возвращаться. Это с какой радости ты вообще с меня ответа требуешь? Это я с тебя должен требовать ответа, а ты жалкий мясной червяк. «Я думал, мы друзья, а вы радостно спихнули мое едва живое тело на попечение какого-то малолетнего чудовища и спокойно умыли руки. А ведь я ждал, разбрасывал везде маячки, чтобы вам меня найти было легче. И нифига! День за днем никто так и не желал меня забирать из этого безумного места. Забыли!» Лежневу стало очень стыдно. И неловко, потому что об охотнике анистианы действительно забыли. Но признаваться в этом парень не собирался. Ни под каким видом. Поэтому решил следовать принципу «лучшая защита — это нападение». — А как, по-твоему, мы должны были тебя искать? После стычки с этими кристальными гадами мы и сами чуть не померли, а от тебя осталось. Да тебя тогда тонким слоем размазало. Я вообще думал, ты погиб. А Светлячок пообещал привести в порядок. Конечно, мы были рады, когда он пообещал о тебе позаботиться. И, между прочим, судя по тому, что я вижу, позаботился хорошо. А насчет того, что мы должны были за тобой вернуться, у меня встречный вопрос. Как ты это себе представляешь? Слетать в другую вселенную и потребовать срочно вернуть боевого товарища? Нам Светлячок обещал, что однажды мы еще встретимся когда он закончит обучение или чем он там занимается. Другого способа с тобой встретиться мы не знали, извини. И потом, раз ты мог разбрасывать свои маячки, то, наверное, мог и сам выбраться. Да хрен там плавал! Я откуда знал, куда эти маячки попадают? Вдруг куда-нибудь, где я вообще сориентироваться не смог бы. Нет уж, мне надо было точно знать, что я хотя бы к знакомым попаду. Поэтому и забрасывал на ваш ментальный след. Они бы, наверное, еще долго ругались, но тут, наконец, к разговору присоединилась Тиана. Охотник, как я рада тебя видеть! Ты теперь такой красивый! А? Это да! Тело мне вырастили просто великолепное! градус недовольства в голосе старого искина резко уменьшился зато гордости добавилось я теперь даже не в полной мере искусственное создание потому что тело не сконструировано светлячок его нарастил вокруг моего сознания нет на самом деле процесс там гораздо более сложный и многогранный но подробности вы все равно не поймете и немного сбавив тон добавил «И я тоже не пойму». «Так, ребята, у нас тут народ ждет», — вдруг вспомнил Герман. «И мы тоже торопимся. Может, уже полетим помаленьку?»